Заля жарко будет даже тень, Впрочем, в той тени, где я пока сухо и тепло, но я боюсь пока. И тут чередом, где Дима, матрибьем, мы в общем весело живем, хотя и тоже за окном магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему и рад За годом год, так и жизнь пройдет И в сотый раз маслом вниз упадет Утроброд нам может будет, хоть день, может будет Хоть час, когда нам повезет